Доспех моего дознавателя, который в почти полной темноте представлялся мне серым, оказывается грязно-белого цвета. Наплечники некогда были ярко-синими, хотя всевидимые поверхности брони покрыты полупрозрачным слоем красно-коричневой грязи. Итак, это пес войны, или, как они стали себя называть, пожиратель миров. Новое имя нелепо Это извращение всего, за что велся Великий Крестовый Поход. Однако, насколько я разбираюсь, в особенностях других легионов, оно весьма точное. Они действительно пожирают планеты. Мне доводилось слышать о таких злодеяниях, творимых под безумным покровительством Ангрона, что меня выворачивало наизнанку. Единственный легион, имеющий схожую репутацию, волки. Так что, наверное, неудивительно, что я так легко поверил, будто меня взял в плен один из псов Руса. В темноте я представлял своего дознавателя звероподобным существом, балансирующим на грани безумия. Реальность оказалась не намного лучше. На голове у пожирателя миров нет шлема, поэтому видно его уродливое лицо. У него гибкое бронзовое тело, под низкими бровями скрываются глубокие колодцы теней, высокие скулы, тяжелый квадратный подбородок, голова обрита наголо и весь череп в шрамах. На висках тоже отметины, через равные промежутки, а из гладкой кожи торчат железные штифты, давным-давно запрещенные императором так, как усиливают ярость и поддерживают ее, превращая напичканную тестостероном машину смерти в существо с поистине зашкаливающим уровнем жестокости. И еще. Космодесантник, что стоит передо мной, не просто пожиратель миров, если можно так выразиться. Лишь немногим избранным членам этого жуткого легиона Удалось прославиться даже за пределами своего закрытого братства. Этот один из них. Мне даже не надо прибегать к помощи утраченного мысленного зрения, чтобы понять, что я нахожусь в обществе Кхарна, капитана 8 штурмовой роты и помощника примарха. Если и нужны были доказательства того, что моя смерть близка, то теперь я их получил. Он уставился на меня. Его глаза желтые цвета скисшего молока с красными ободками по краю век. Вены пульсируют на висках темные и выступающие над гладкой кожей. На подбородке еще блестит дорожка слюны. Захотя вдруг представить себе образ психопата будет достаточно воскресить в памяти это лицо. харн почти пародия на самого себя. Апофеоз воинского безумия, ходячий источник безграничной кровожадности. Он не всегда был таким. Даже в историях, которые я слышал, он представал безжалостным, но не сумасшедшим. Что-то его изменило, что-то ужасное. «Зачем ты притащил меня сюда?» — спрашиваю я. Кхарн улыбается безрадостной улыбкой. Словно его лицевые мышцы сами собой складываются в плотоядный оскал, если он перестанет их контролировать. «Я здесь по той же причине, что и ты», — говорит он, — «роюсь в развалинах и ищу трофеи. Даже в моем теперешнем состоянии я не могу сдержать горький и душащий смех. Трудно представить пожирателей миров, ищущих трофеи. Они... Воплощение разрушения и ничего больше. И как? Вы нашли то, что искали?» Харн кивает. «Под тиской есть глубокая зеркальная пещера. Ты должен о ней знать. Мы предположили, что волки, возможно, пропустили ее, хоть они и славятся своей педантичностью. Там внизу было кое-что, и я приказал это забрать. Он извлекает из доспеха стальную подвеску, сделанную в виде головы волка, воющего на фоне серпа луны. Металл черный, будто слишком долго пробыл в огне. «Лунный волк», — говорит Харн, — «ваш примарх пользовался им, чтобы связываться с Хорусом. Раньше он был частью доспеха магистра войны и имеет с ним симпатическую связь». Он говорит так, Будто эти слова должны что-то для меня значить, хотя я и пытаюсь уловить смысл. Он может быть использован снова, а Хорус не желает, чтобы ему докучали разговорами. Эта штука будет уничтожена. Так закроется еще одна потенциальная брешь в нашей обороне. Тогда, благодарение богам, я буду свободен и смогу заняться каким-нибудь более приятным делом. Не понимаю, говорю я, и от мимолетного упоминания о богах мне становится не по себе. Какое отношение к этому имеет Хорус? Что здесь произошло? На этот раз Хар не улыбается, но я чувствую, как в нем зарождается злобное удивление. Я чувствую еще и другое. Он буквально сгорает от напряжения, разрядить которое может только убийство. «Лунный волк» был не единственной причиной, по которой он явился на Проспера. «Ты в самом деле ничего не знаешь», — говорит он. «Я собирался пытками вырвать у тебя твои секреты, но вижу, что у тебя их просто нет. Значит, я стану мучить тебя иначе». Он подается вперед, и я отворачиваюсь от зловония. Его дыхание пахнет сырым мясом. «Слушай же, Тысячный Сын!» Я расскажу тебе одну историю о великих переменах, происходящих в галактике, о крушении всех надежд твоего примарха и об окончательном торжестве эффективной силы над малодушной слабостью. А затем, прежде чем убить тебя, я расскажу о конечной цели этого крестового похода, который люди в своем безграничном невежестве уже стали называть ересью.